В лесные чертоги они въехали под вечер. На протяжении последних двух часов пути Трою краткой косясь по сторонам примечал знакомые линии сельфрила, возвышающиеся над лесом верхушки крон милеронов. И вынужден был признать, что если бы не опыт той бешеной гонки по проклятому лесу, когда все чувства были обострены до предела жгучим ощущением опасности, не рассказ гнома, не тайные проходы, по которым их провел эльф, здесь в лесу живом и солнечном он вряд ли смог разглядеть все это. Вокруг был просто лес. Прекрасный, сияющий, удивительно красивый, величественный. Но ничего более. Лес с полянами, густыми зарослями, купами удивительно близко растущих деревьев, овражками, источниками, крутыми косогорами и только. Лесные чертоги открылись взгляду внезапно. Вот только что они ехали по этому, уже ставшему некоторым образом привычным лесу, и вдруг совершенно неожиданно перед ними раскинулась большая поляна. Трой остановился и восхищенно качнул головой. Впереди от начала холма начинался удивительный лес. Нет, он не казался чем-то чужеродным и необычным, но он явно был чуточку иной. В отличие от той части, которую они только что покинули, здесь почти не было мелкой поросли, кустарника, орешника и молодых деревьев. Здесь каждое растение было в полном расцвете сил. Основу этого леса составляли величественные сосны, такие еще называют корабельными, поэтому лес просматривался едва ли не на целую лигу вперед. То тут, то там, на небольших полянках, либо около них виднелись раскидистые дубы, буки и грабы, а посреди неожиданно малорослой травы то тут, то там, будто живописные клумбы тянулись заросли мать и мачехи, островки ландышей, кустики земляники сверкались своими рубиновыми ягодами, которые больше походили на капли крови. Небо на востоке уже начало синеть, и сквозь темную синеву проглядывали искорки звезд. А где-то вдалеке между деревьев горели огоньки веселых костров. — Рад приветствовать вас на пороге лесных чертогов, барон! Трой вздрогнул и опустил глаза. Прямо перед ним в пяти шагах стояло двое эльфов. Как он мог не заметить, было совершенно непонятно. Но когда имеешь дело с эльфами... Один был высок, изысканно одет, его роскошный плащ, небрежно наброшенный на левое плечо, заставил всех изумиться. Голову эльфа украшал сверкающий венец, а на груди покоилась тяжелая цепь с орденом. Второй стоял чуть дальше. Его одежда скорее напоминала доспех, правда, не кожаный, а кольчужный, что ли. С другой стороны, Трой никогда бы не назвал то, что было надето на нем, кольчугой. Но на его голове тоже был венец, а на груди красовался орден, правда, несколько иной. Эльф в роскошном плаще склонился в изысканном поклоне, затем выпрямился и небрежно бросил. «Семериль, представьте меня!» Лейтенант мгновенно слетел с седла и, склонившись в еще более низком поклоне, звонко выкрикнул. «Эллор Алендил! Глава дома Алиулонд, Страж северных пределов! Первый советник трона!» Эльф в плаще еще раз поклонился, а затем, развернувшись в сторону своего спутника, сделал изящный жест. «Позвольте вам представить Эллора Аслендила, главу дома Асленгеронд, меча-владычицы, командира тысячи эльсрилов!» Трой привстал на стременах, высовыводил левую ногу, перекинул ее через луку седла и соскользнул вниз. Перед эльфами он попытался отвесить самый изысканный из всех до сих пор удававшихся ему поклонов и произнес. «Барон Арвиндейл, благородный Элре, счастлив познакомиться со столь знатными и знаменитыми особами». «Взаимно, барон!» — вновь изящно поклонился лорд Алендилл. «Владычица извещена о вашем прибытии и крайне заинтригована. Она примет вас завтра!» Первый советник Трона улыбнулся. «Вы утомлены с дороги. Рад предложить вам свой кров!» После того, как слуги Эллора развели гостей по отведенным для них комнатам, хотя Трой не рискнул бы назвать это комнатами, но ничего иного в голову не приходило. Путников оставили одних. Барон Арвиндейл окинул взглядом уютный лужок, в дальнем углу которого... С небольшой горки валунов низвергался в каменную купель маленький водопадик. В противоположном конце лужка было устроено ложе, из чего и как оно было устроено, барон не понял, то ли ветви, то ли трава, то ли какая-то необычная ткань. Трой бросил на пол, вернее, на траву, переметные сумки и потянул завязки ворота. Спустя полчаса он спустился вниз. Эллоры, Алинзил и Аслинзил ждали его внизу, в небольшом зале, в который проводил его слуга, ждавший за дверями комнаты. Зал тоже чем-то напоминал лужок, но вдоль большой стены был устроен камин, рядом с которым стояли три кресла с высокой спинкой и низкий столик из полированного дерева, на котором находились два высоких кувшина причудливой формы, три изящных бокала на длинных тонких ножках и широкая ваза с фруктами. Когда трой вошел в зал, эльфы поднялись со своих мест и сели только вместе с ним. Алензил наклонился и спросил, «Серебряного или голубого?» Трой пожал плечами, «Я не пробовал ни того, ни другого, уважаемый Элор». «Ну, тогда начнем с серебряного», и плеснул в высокий бокал содержимое одного из кувшинов. «Мы слышали много удивительного о ваших приключениях, барон», продолжил Алензил, когда Трой пригубил вино и, благодарно кивнув, поставил бокал на столик. Но это всего лишь слухи, что-то, что доходит до наших ушей из десятых уст. Поэтому я с трудом сдерживаю свое любопытство в узде благовоспитанности, но, несмотря на долгую тренировку, боюсь, что меня хватит ненадолго. Поделитесь с нами вашими приключениями, барон». Трое учтиво кивнул. «Просьба хозяина столь гостеприимного дома для меня закон, Эллор. О чем бы вы хотели узнать в первую очередь?» «Нет, на первой» а также на второй, третий и так далее, взгляд, все выглядело вполне пристойно. Милая беседа трех благородных собеседников, настроенных друг другу вполне благожелательно. Причем двое из них с удовольствием, а временами даже с восхищением слушают третьего. Если бы несколько недель назад Трой не присутствовал бы на чем-то подобном, что именовалось «аудиенция» у императора, он вряд ли заметил бы, насколько легко и изящно его буквально «выпотрошили», вытянув из него даже то, что он вроде как и не собирался рассказывать. И избежать этого было совершенно невозможно. Даже когда он специально попытался о чем-то умолчать, Эллор Алендил задал свой вопрос еще раз. Через десять минут, и после рассказанного им самим забавного случая, когда Трой не ответил, и во второй раз вопрос, уже совершенно новый, почти неузнаваемой формулировки, был задан и в третий раз. Причем Трой догадался об этом лишь когда уже начал на него отвечать. Он запнулся, но глаза Эллора смотрели столь заинтересованно и участливо, что у него не хватило духу оборвать рассказ. Когда Трое показалось, что он рассказал уже все, что только содержали его мозги, даже то, какие присадки использовал Тристан, когда перековывал орочий сплав, Эллор олендил небрежным тоном спросил. «А вы...» когда-нибудь встречались с эльфами до сегодняшнего дня?» Трой замер, а затем осторожно покосился на своих собеседников. Ему внезапно пришло в голову, что до этой минуты он ни разу, даже случайно, не упомянул о том, что одним из его побратимов является эльф. Причем до него также дошло, что это не только, даже, вернее, не совсем его заслуга. Несколько раз, когда слова об этом уже готовы были сорваться с его языка, кто-то из собеседников, чаще всего это был Эллар Алендил, внезапно прерывали его либо новым вопросом, либо предложением подлить еще вина, либо удачной шуткой или смешной историей. И вот сейчас этот вопрос был задан и требовал ответа. Трой медленно кивнул. «Да». Он запнулся ожидая от собеседников какого-то знака, но оба молча смотрели на него все с тем же искренним интересом в глазах. «Один из моих побратимов — эльф, и он...» «Ну, тогда вы, конечно, слышали историю о доме Алварин», — с явно чувствовавшимся облегчением в голосе произнес Элор Алендил. Трое осознал, что ему опять не дали произнести то, чего не следовало произносить вслух поэтому отреагировал осторожно. «Прошу простить меня, Эллар, но...» И он развел руками. «Вот как?» Алензил удивленно покачал головой и перевел взгляд на Аслензила, как бы приглашая и его поудивляться над столь вопиющим пробелом в образовании собеседника. «В таком случае, позвольте вас немного просветить, мой благородный друг». Ибо если вы не будете знать этой истории, то в беседе с кем-нибудь, менее к вам расположенным эльфом, вы можете попасть в просак. «Не так ли, мой друг?» — обратился он с вопросом к Аслендилу. Тот молча кивнул. И Алендил начал. «Завтра, когда вы войдете в тронный зал, вы увидите у подножия трона светлой владычицы одиннадцать тронов глав великих эльфийских домов. Двух из тех, кто займет эти троны, вы уже знаете, они перед вами». «Девять остальных вы увидите там, но вам следует знать, мой друг, что еще не так давно, каких-то двадцать лет назад, этих тронов было двенадцать». Но один из светлых эллеров, глава этого двенадцатого дома, воспылал страстью к своей владычице, настолько, что оказалось под угрозой правозачатия. «Правозачатие?» Удивленно переспросил Трой и тут же понял, что рассказчик специально сделал маленькую, едва заметную паузу, чтобы дать ему возможность задать этот вопрос. «Как? Вы не слышали о праве зачатия?» Еще более удивленно переспросил Алендил. «Не обижайтесь, мой друг, но я удивляюсь, как вообще вы приняли на себя миссию посланника к эльфам». «У меня специальная миссия» довольно спокойно пояснил Трой. Вернее, даже не пояснил, а вставил необходимую реплику на отведенное ей мастером беседы место. Ибо он уже давно отказался от каких бы то ни было попыток контролировать нить разговора. Двое эльфов, которые сидели напротив него, обладали этим искусством в совершенстве, и ему оставалось лишь максимально старательно исполнить отведенную ими для него партию. Все дело в том, мой благородный друг, что, в отличие от людей, у эльфов не бывает устойчивых семей. То есть, очень часто эльф и эльфийка встречаются и принимают решение какое-то время жить вместе. Иногда этот союз продолжается довольно долго, а время от времени настолько долго, что о нем начинают слагать легенды и воспевать его в песнях. Однако, чаще всего такие союзы непрочны и не слишком длительны. Мы... Постоянно ищем разнообразие в жизни, а наша верность принадлежит не столько какому-то отдельному существу, сколько роду, дому, ибо бремя заботы о детях возложено на плечи всего дома, и ни один эльф не делает различия между собственными детьми и детьми иных родителей, принадлежащих к его дому. Но то, что позволено обыкновенной эльфийке, не позволено владычице, ибо править эльфами достойна только лучшая кровь. И лишь самый могучий дом способен дать достойное воспитание тем, кто будет править всеми эльфами. Поэтому давным-давно наши предки постановили, что один эльф, даже если это сама владычица, не имеет права определять отца своего будущего ребенка. Это должен делать весь конклав Эллоров. Ему дано право избрать того, кому позволено будет стать отцом будущих владык. То есть... — осторожно заметил Трой. — Владычица не имеет права сама выбрать себе мужа. Алендил тихо рассмеялся. — Вы находитесь в плену стереотипов. характерных для людей, мой благородный друг. Поймите, у нас эльфов нет ни мужей, ни жен. Мы совершенно свободны в том, с кем жить и сколько. И когда союз двух становится в тягость обоим, мы спокойно и без гнева и ссор расстаемся друг с другом, чтобы создать новый союз, либо просто время от времени встречаться с теми, с кем нам захочется провести вечер, ночь или даже несколько ночей. Так что если бы владычица просто захотела встречаться с каким-нибудь эльфом и на какое-то время отдать ему свою любовь и ключи от спальни, никто не сказал бы ни слова против. Но дело было совсем в другом. Алендил на мгновение замолчал, взял бокал, сделал глоток, а затем продолжил повествование. Некоторые говорят, что эта страсть была взаимной. Некоторые, наоборот, утверждают, что владычица не испытывала к воспылавшему к ней эльфу ничего, кроме отвращения. Однако факт остается фактом. Однажды глава дома Асгерон, самого могущественного дома эльфов, был вынужден потребовать созыва Совета Эллеров, дабы разрешить ставшую совершенно невыносимой ситуацию. И на Совете Эллоров постановили, что глава дома Алварин приступил закон и подлежит изгнанию. Вот как Трой задумчиво покачал головой. Но это еще не самое печальное, мой благородный друг. Дело в том, что дом Алварин отказался выполнить постановление Совета и отправить в изгнание своего главу. Произнеся это, Алинзилл закатил глаза, будто бы от ужаса, приглашая собеседников вместе с ним ужаснуться столь чудовищному проступку. Поэтому совет Эллоров, дабы не рухнули вековые устои, по которым эльфы живут уже многие-многие века, вынужден был пойти на нечто совершенно ужасное, постановить, что дом Алварин отныне перестает существовать. И никто и никогда не смеет упоминать о том, что этот дом когда-то существовал среди великих домов эльфов, а его глава сидела на своем троне у подножья светлой владычицы. Трой, понимающий, кивнул, а линзил наклонился к нему и с самым проникновенным и дружеским участием произнес. «Я рассказал вам это для того...» Чтобы вы ненароком в случайной беседе не спросили, почему у трона владычицы всего одиннадцать тронов глав домов, или совершенно случайно не упомянули название этого дома или имя его главы, ибо теперь и навеки они изгнаны из памяти эльфов. Трой понимающе кивнул. Спасибо, уважаемый Эллор. Вы оказали мне неоценимую услугу. Он сделал паузу, и самым небрежным тоном на который только был способен, продолжил. И, кстати, на всякий случай, чтобы не обмолвиться, не скажете ли мне, как именно звали того главу? — Как? Я вам не сказал? — всплеснул руками Олендил. Прошу простить, ну, конечно же. Имя того, кого вы ни в коем случае не должны упоминать — Алвур.